Глава вторая. Первые тернии. Письмо на родину. Нет, это невозможно. Какая пытка! Но ну, не лепость ли со стороны дяди Канута запрягать меня в ярмо, как ленивого вола? И бледный, измученный Юзик Вышмирский выпустил тяжёлую пику из рук и вознеможение опустился на мягкую весеннюю траву. обильно покрывающую широкий плац, где производились военные упражнения новобранцев. Полковой дядька, взводный с передонов, обучавший строю и военной выправке всех завербованных к напольским отрядам, и в том числе наших героев Надио и Вышмирского, с нескрываемой жалостью взглянул на статного беленького как сахар уланчика, которому было не под силу выполнению трудных солдатских приёмов их сердечные сидеть бы тебе у маменькиной юбки а то нет полез в солдатщину туда же уж какая тебе сударь служба в чём душа держится а он на тебе солдат тоже и бравый взводный даже решительно сплюнул в сторону что означало у него крайнее негодование Но если их альёны польский Паныч не оправдал его ожиданий, то другой новобранец уже более часа размахивающий тяжёлой дубовой пикой вполне заслуживал одобрения дядьки Спиридонова. И то сказать это какой-то бесёнок в уланской одежде, сам тоненький, статный, с узким перехватом в талии, как тебе у черкеса или у заправской девицы, а силище-то и терпение так и брызжут из него. На нем поверх мундира с малиновыми отворотами и белыми палетами надета кожаная перевесь с подсумком, наполненным патронами. На голове высокая малиновая шапка с узким волосяным султаном, На ногах поверх ритус тяжёлые солдатские сапоги. Наряд этот вовсе преобразил Надю. В нём она стала как-то ещё выше, стройнее. Она словно выросла за последнее время, словно преобразилась. За эти 3 недели, проведённые в постоянном учения на плацу или в манеже под надзором того же неутомимого дядьки, смуглое лицо её обветрилось и загрубело, покрытое Густым слоем весеннего загара она окончательно потеряла последние следы женственности. Но несмотря на свой бодрый, сильный вид, Нади переживала в глубине души невообразимые муки. Новая жизнь с её трудными требованиями нелегко давалась бедной девушке. Женская хотя бы и выносливая натура в конце концов даёт себя знать. Эти военные упражнения, трудные и для солдата, измучили до полусмерти, все ее юное, почти детское существо. Тяжелый дубовый пик оттягивает руки и давит плечо до ломоты в костях, до нестерпимой боли. Рукоятка громадной, брецающей сабли, едва помещается в маленькой девичьей руке, но что хуже всего, так это сапоги. О, эти ужасные сапоги, они, как орудие пытки, и Цесками сжимают узкие девичьи ножки. Надя с трудом волочит их по земле. Её пальцы вспухли и посинели. Тяжёлые, как кандалы, шитые на любую солдатскую ногу, эти ужасные сапоги похожи скорее на громадные ялики и тяжелы, как пудовые гири. Сегодня проклятые сапоги особенно досаждают Наде. И пика Как-то особенно деревенит руку и вовсе не повинуется ей. А тут еще этот юзик довершает мучения своими жалобами. Ах, этот юзик, и без того ей приходится нелегко. Надя с досадой отшвыривает пику и подходит к юноше. — Слушай, вы шмирский, это несносно, — говорит она раздраженно. — Ты мне вытягиваешь душу своими стонами. Не ной, пожалуйста, по крайней мере. Или ступай к Казимирскому просить отставки. Хорошо тебе говорить это, произносит измученным голосом несчастный мальчик. Ты вольная птица. Хочешь служить служишь, не хочешь уйдёшь. А каково мне? Мой опекун дядя хочет во что бы ты ни стало, чтобы я дослужился в кавалерии до офицерского чина. А какой я солдат-кавалирист, Саша, посуди сам. Взгляни на эти руки. «Разве им под силу этот собачий труд?» Вышмирский протянул к самому лицу Нади свои изнеженные руки с ровно отточенными розовыми ногтями и с нежными розовыми ладонями, сплошь покрытыми шрамами и мозолями. «Да, изрядные руки», — согласился подошедший к ним дядька Спиридонов, с явным сочувствием поглядывая на обезображенные ладони Вышмирского. «То-то и есть...» покачал тут своей красивой головою. А дядя Канут говорит постоянно, что я создан для малинового уланского калета и для шпор. Шпоры, понятное дело, годны для мазурки. Ах, и отплясываю же я её на славу, с неожиданным оживлением произнёс юноша, и лицо его мигом преобразилось. Равнодушие и апатия в один миг исчезли. Это был совсем новый высмирский, весёлый точно оживший и чудо похорошевший. Знаешь, дуров, с тем же необычайным блеском во взоре продолжал он: что если попросить ротмистра отпустить нас на завтра в имение дяди Канута, а? Оно очень неподалёку отсюда. Кстати, завтра Зойкино рождение, ты и познакомишься с сестрёнкой. Чудо, что за девочка, живая, бойкая, настоящий огонь. Вот обрадуется нашему приезду. Едем, Саша, а? Да я не прочь, согласилась Надя, а только теперь сделай милость, подсидись и проделай ты все свои упражнения снегодной пикой. Гей Бог уже совестно спередоного, с каждой щуку кому-нибудь, добавила она по-французски, чтобы не быть понятой бравым дядькой. Юзик тяжело вздохнул и с трудом поднявшись с мягкой травы, снова принялся за прерванные было экзерциции, но ни ему, ни Наде не суждено было их закончить сегодня. По учебному плацу прямо на них бежал, размахивая кивером, уланский офицер, поручик Башняков, взводный их эскадрона. Он что-то кричал им издали, чего ни юзик, ни Надя не могли, однако, разобрать. Наконец, поручик Запыхавшийся и весь красный от бега, приблизился к ним. "Поздравляю, господа, с походом", произнёс он, задыхаясь. "Война с Францией, с Пруссией заключён союз, и мы идём бить Наполеона". И, передохнув немного, продолжал скороговоркой: "Сейчас получена бумага от военного министра и циркуляр государя. Через полчаса объявит полку Ну-с, мои славные мальчуганы, довольны на мозоли ли вы себе руки сегодня? Ступайте-ка за мною, рады походу. И обняв обоих за талии, Башняков повел их к большому флигелю, где было устроено офицерское собрание Конопольского, Уланского и других полков. Надя подняла на Башнякова широко раскрытый, недоверчивый, вопрошающий взор «Война», Великий Боже, не шутка ли это? Но глаза взоводного влажные от счастья, лицо пылает, в голосе слышатся молодые радостные нотки. Как его преобразило однако это известие? Война. Вот оно странное, светлое, желанное слово. Думалось Наде в то время, как она шагала в обществе Башнякова и Вышмерского, По едва покрывшемуся первой весенней травой плацу. Война, наконец-то желание её услышано судьбою. Война, вот где таится мечта её жизни, для которой она живёт, которой стремится всей своей юной душой. И плечи девушки, изломанные непосильной тяжестью пики, снова, словно приобрели прежнюю лёгкость и гибкость. Тяжёлые сапоги Железными путами, оттягивавшие ноги, несчастье и мука Нади позабыты. Сердце ликует и бьется, в нем расцветает надежда, радостная и светлая, как день. Дух захватывает от непривычного, почти непосильного прилива счастья. Ей хочется закричать от восторга, засмеяться, запрыгать, стрелуя понестись по зеленому плацу, броситься на шею в Ишмирскому и затормошить негодного мальчугана, спокойно выступающего своими изящными ногами в безукоризненных сапогах по плацу. И что это за глупое равнодушие у него, злится Надя, поглядывая искоса на холодное бесстрастное лицо Юзика. Можно ли погружаться в спячку, когда всколыхнулась и дрогнула вся Европа, идём бить Наполеона. Какое это чудесное и вместе с тем страшное слово. И как просто и хорошо сказал это Башняков. Но Наполеон, гений, покоривший полумира, и она Надя твёрдо знает это. Австрия, Италия, Индия, Египетские пирамиды, боже великие, сколько сильного, славного за ним. И они идут на него, Наполеон. Что-то необъятное, раковое есть в этом имени. Пусть он гений, пусть победитель, но между русскими разве нет и не будет гения подобного Суворову? А они разве не ученики и дети бессмертного Суворова? О, она, Надя, так твёрдо верит в русскую счастливую звезду, в победу русского оружия. И весь мир кажется ей теперь таким дивно прекрасным. Весь мир из передонов и, и башняков и юзок будущий чудится сплошной розовой сказкой, где действующие лица богатыри-победители, бовы-королевичи, которые возьмут, должны взять верх над дерзким Наполеоном, иначе и быть не может. Она, Надя, так верит в это будущее, прекрасное, как жизнь. Там, в этом будущем, ее ждут битвы, победы. Может быть, слава, крупная слава. Не такая крупная, конечно, как слава бессмертной Жанны. Слава более скромная, но которую все же будет гордиться ее милый, далекий отец. А вдруг вместо этого смерть? Прерывает свои грёзы девушка, но тотчас же гонит от себя неприятную мысль. Смерть, когда в сердце расцветает весна и вся душа её ликует, смерти теперь нет. Это невозможно. И она шагает по плацу жизнерадостная и счастливая, с душою наполненной смутным торжеством, с отрадными мыслями и бьющимся сердцем. В тот же вечер до ужина Был прочтён циркуляр государя, и полк поздравили с походом. Дружное ура, молодцов кнапольцев, вырвалось из тысячи солдатских грудей и огласило далеко кругом окрестности Гродно. А молоденький, новоиспечённый улан кричал громче всех. "Не понимаю, чему ты радуешься, дуров?" удивлялся, пожимая плечами Вышмирский. "Или тебе надоела жизнь?" Ах, Юзик, ну какой же ты, ей-богу, искренне негодовала Надя. Но можно ли оставаться равнодушным в то время, когда в недалёком будущем тебя ждёт грохот пушек, лязг оружия, крики победителей, стоны раненых, вопли о помощи, смерть, дополнил Вышмерский. Пусть даже смерть, пылко срывается вниз с немом порыве сус Нади. Да разве не сладко умирать за родину? За её честь, её славу. Ах, Юзик, Юзик, никогда ты не поймёшь меня, сокрушённо покачала она головою. Может быть, спокойно согласился с синею молодой поляк, и вдруг лёгкое облако осенило его лицо, прекрасное и нежное, как у девочки. Но если меня убьют, что будет тогда с моей Зоськой? Надя с сожалением взглянула на него. Ей стало жалко этого женственно-хрупкого мальчика, такого чуждого и неуместного в суровой жизни солдата. Ей было и тяжело, и чуточку досадно на него. Однако в этот вечер, прежде чем уйти в свой угол, они жили в небольшой комнатки, разделённой надвое дощатой перегородкой, Надя крепко пожала протянутую ей нежную руку Вышмирского. "Полно кукситься, Юзов", произнесла она весело. "Бог милостив, и ты вернёшься из похода здравым и невредимым. Ещё как откалывать мазурку с твоей Зойкой будешь". "И то правда", произнёс разом оживляясь юноша. "Ты всегда сумеешь успокоить меня, дуров. И где ты черпаешь эту силу?" эту бодрость духа, волшебник. А знаешь, какая мысль пришла мне в голову? Что если пойти сейчас к ротмистру и попросить отпустить нас с тобой хоть на один день к дяде Кануту? А? Что ты скажешь на это? И прежде чем Надя успела что-либо ответить, Вышмирский вскочил с совсем не свойственной ему живостью и на ходу, пристёгивая саблю, бросился из комнаты. а Надя тяжело задумалась, оставшись одна. «Счастливый, у него есть кому благословить его перед походом, молиться о нем и оплакать его в случае смерти, а я» — выстукивала, сжимаясь от внезапной тоски, опечаленное девичье сердечко. «Самые близкие, самые дорогие люди не знают, даже жива ли я или нет, может быть, они даже сочли меня давно умершей». А что если напомнить себе подать весточку, успокоить хоть отчасти бедного папу? Ведь всё равно меня не вернут теперь. Уж поздно. Всякая связь с прошлым порвана. Да и не найти меня им. А получив письмо, всё же отец успокоится отчасти, будет знать, что я жива и здорова. И не колеблясь доле Надя присела поспешно к столу, схватила лист писчей бумаги, обмакнула перо в чернильницу и вмиг рука её забегла проворно и быстро по белой странице. Ненаглядный мой папочка, писала она. Как ты должен удивиться, получив эти строки от твоей злой девочки, причинившей тебе столько горя и забот. Папа, золото моё, радость моя, Прости мне, прости, неоценённый, родной, любимый. И маменька, и Вася, и Клёна, все-все простите вашу гадкую Надю. Папочка, я не виновата, клянусь тебе честью, нет. Пойми меня, папа, и прости, родной, если можешь. Пойми, прежняя жизнь была не для меня. Домашние работы, хозяйство, мелкие женские заботы по дому, они не удовлетворяли бы меня. Папа, радость моя, вспомни, я с колыбели привыкла к иной жизни, к иной обстановке. Постоянно на марше, постоянно среди молодцов гусар, под звуки труп, я воспитывала помимо собственной воли эту безумную любовь к военной походной жизни. И потом, папа, не знаю почему, но мне кажется, что я нужнее родине в качестве воина-солдата, нежели в скромной доле хозяйки». Я знаю, отец, ты поймёшь меня, ты должен меня понять. Я твоя дочь, твоя кровь течёт в моих жилах, кровь старого воина, лихача кавалериста. Ты поймёшь моё стремление и оценишь его. Пишу тебе отец и приношу мою запоздалую повинную теперь, так как не сегодня-завтра мы выступаем походом в Пруссию. Кто знает, может быть, я не вернусь оттуда и сложу голову далеко на чужбине. Но написав тебе эти строки, мне будет всё же легче умирать. Мой папа, мой ненаглядный, дорогой папа, узнает наконец, что его бойная головушка, его казак-девчонка, гусарская питомница, не способна ни на что дурное. И благословит меня заочно на бой, на смерть и славу. Надя. Письмо окончено. А Надя, с помутившимся взором и пылающим лицом, всё ещё сидит над мелко исписанной четвертушкой бумаги. Она словно не может оторваться от неё. Крупные тяжёлые слёзы одна за другой скатываются по пылающим щекам на бумагу, смачивая её и оставляя на ней мокрые следы. Грязные закопченные стены комнатки словно раздвинулись перед ней, И её мысленные взоры видят теперь, как на картине, чётко и ясно, белый угрюмый на вид их Сарапульский дом, окружённый громадным старым садом, небольшую террасу и милую голову с заметной проседью, склонённую за чтением этого письма. Милая, дорогая голова, сколько в ней таится заботы, тоски, и всё о ней, всё о бедной далёкой Наде, С каким наслаждением привыкла бы она теперь к этому дорогому лицу, горячим поцелуем, как сердечно произнесла Баба, обняв эту милую полосидую голову. Успокойся, не грусти, папа. Когда-нибудь твоя Надя вернётся к тебе, вернётся, может быть, покрытая славой и разгонит все эти резкие морщины на твоём чёле. Дура, Саша, где ты? Слышится, как сквозь сон задумчивойся девушке Он позволил, дуров, он позволил, клянусь, я готов примириться с войной и с походом, если мне придется увидать до них старое гнездо канутов и мою Зоську. Надя поспешно оправляется и утирает слезы. И то пора, вы ж мерзкие уже на пороге. Представь, дружище, отпуск, говорит, я вам дам. И вам, и вашему другу. А вы мне, смотрите... В товарищах не засиживаться. Славный парень этот Казимирский право, лучшего из кадронного я бы и не желал иметь. Завтра после обеда выезжаем. Я уже нанял у корчмаря его бричку, а теперь спокойно ночи дуров, утро вечера мудренее. Спокойно ночи, отвечала Надя, с удивлением поглядывая на своего нового друга и едва узнавая его. Действительно, от прежнего флегматичного юзака не осталось и следа. Лицо его горело. Глаза так и блестели самой искренней, почти ребяческой радостью. Счастье делало совсем другим человеком юного пана Вашмирского.